Диана Уин Джонс. Миры Крестоманси. Сказочное невезение. Читает актриса Юлия Тархова. Глава 1. В детстве я думал, что поместье Столлери это такой сказочный замок. Из окна моей спальни было хорошо видно этот замок, стоявший высоко в горах над Столчестером. Когда на него падало солнце, он вспыхивал, точно построен был из стекла или золота. Кончилось тем, что я сам оказался в этом замке, вот только попал куда угодно, но не в сказку. Столчестер, где наша семья держит книжный магазин, и сам находится довольно высоко в горах. Здесь в Седьмых мирах вообще много гор, а Столчестер расположен в английских Альпах. Многие считают, что именно из-за гор, кое-где в нашем городке, телевизор смотреть невозможно. Но мне дядюшка объяснил, что все это козни-столлери. «Это они ставят вокруг такую защиту, чтобы никто к ним лишний раз не присматривался», — сказал он. «Глушат сигнал с помощью волшебства». Мой дядя Альфред в свободное время сам занимался волшебством, так что кому знать, как не ему. Но зарабатывал он нам всем на жизнь не волшебством, а книготорговлей. Магазин его находился в той части города, где собор. Дядя был тощим, суетливым старичком, с лысиной, прикрытой кудряшками, а маме доводился сводным братом. Похоже, его сильно обременяла необходимость заботиться обо мне, маме и моей сестре Антее. Он вечно бегал туда-сюда и бормотал. Но ну и где я возьму денег, Конрад, когда в книжной торговле этки застой? Книжный магазин носил наше имя. Над полукруглыми окнами и тёмно-зелёной дверью красовалась поблёкшая золотая вывеска: "Гранд и Тездник". Но дядя Альфред объяснил мне, что теперь магазин принадлежит ему. Открыли они его когда-то вместе с моим папой, а потом, вскоре после моего рождения, И незадолго до папиной смерти папе вдруг понадобилось куча денег, так рассказывал дядя Альфред. Вот он и продал дяде Альфреду свою половину. А потом папа умер, и дяде Альфреду пришлось взять на себя наше содержание. Такое и положено, говорила мама, как всегда туманно. Моё его единственное родня? Моя сестра Антея ни раз интересовалась Зачем папе понадобились деньги? Но так ничего и не выяснила. Дядя Альфред отговаривался тем, что не знает. А от мамы вообще никогда толку не добьёшься, подвила и то Кантея. Она наизнаизрекает всякое, вроде жизнь вечная лотерея, или у твоего отца часто бывали денежные затруднения. В общем, единственное, что мне приходит в голову, Это что у него были карточные долги. Казино-то совсем рядом, в конце концов. Мне пришлась по душе мысль о том, что папа проиграл в карты половину книжного магазина. Я в те времена и сам любил рисковать. В восемь лет я, бывало, брал у друзей лыжи и съезжал по самым крутым, самым обледеневшим склонам, а летом лазил по скалам. Мне казалось, я иду по папиным стопам. Но как на грех, кто-то засёк меня на столовом утёсе, и наябедничал дяде. "Но ну уж нет, Конрад", сказал дядя, обеспокоенно размахивая пред моим носом сморщенным пальцем. "Я не могу позволить, чтобы ты так рисковал". "Папа ты рисковал", напомнил я ему. "Вон проиграл все деньги". "Он их лишился", поправил дядя. "Это совсем другое дело". Я никогда не лез в его дела, но что-то мне сдаётся, не спроста, что его ограбили эти мошенники-аристократы из Столлери. Что? Не поверил я. Ты хочешь сказать, что граф Рудольф взял его на мушку и отобрал все деньги? Дядюшка засмеялся и потрепал меня по волосам. Да нет, без всяких и таких драм, кон. Столлери все обделывают тихо да благородно, тасуют вероятности, как и полагается джентльменам. «Это как?» — не понял я. «Я тебе объясню, когда ты подрастешь и немного разберешься в финансовой магии», — откликнулся дядя. «А до тех пор...» Лицо его сморщилось и посерьезнело. «А до тех пор не смей рисковать головой на столовом утесе. Не до того, Кон. Больно уж...» «У тебя карма скверная». «А что такое карма?» — спросил я. «Это я тебе тоже объясню, когда подрастешь», — сказал дядя. «А пока смотри, больше не попадайся мне на скалах». Я вздохнул. Наверное, эта карма — жутко тяжелая штука, раз уж с ней нельзя лазать по скалам. Я решил расспросить о ней сестру. «А что?» Антая меня почти на 10 лет старше, и даже тогда она была просто ужасно умной. Я нашёл её за кухонным столом. Она сидела над целым рядом раскрытых книжик. Длинные чёрные волосы падали на страницу, на которой она что-то записывала. "Не приставай ко мне сейчас, Кон", сказала она, не поднимая головы. "Ну, вся в маму выросла", подумал я. "Мне очень нужно знать, что такое карма". Карма? Антая подняла голову. Глаза у неё огромные и тёмные. Она открыла их пошире и уставилась на меня в изумлении. Карма это почти то же самое, что и судьба, только она зависит от того, как ты себя вёл в прошлой жизни. Предположим, в предыдущей жизни ты сотворил какую-нибудь пакость или не совершил чего-то хорошего. Значит, судьба накажет тебя в твоей нынешней жизни. Если ты, конечно, не будешь ну совсем паенькой и не поправишь всё это дело. Понятно? Да, ответил я, хотя было не очень понятно. Как выходит, люди живут не один раз? Волшебники говорят, что не один, отозвалась Антея. Я и сама, правда, в это не очень верю. В смысле, как проверить, что ты до этого уже когда-то жил? Откуда ты узнал про карму? рассказывать ей про столовый утёс не хотелось, и я ушёл от вопроса. Прочитал где-то. А как это тасовать вероятности? Я про это тоже прочитал. Ну, это объяснять целую вечность, а у меня нет времени, сказала Анtea, и снова уткнулась в свои записи. И, похоже, не понимает, что я готовлюсь к экзамену, который может полностью изменить мою жизнь. А когда же ты будешь готовить обед? поинтересовался я. Вот она моя жизнь, в одной фразе взорвалась Антея. Я делаю всю работу по дому, да ещё и помогаю в магазине два раза в неделю. А что у меня могут быть свои планы, это никому и в голову не придёт. Вали отсюда. Когда Антея вот так вот лезет на стенку с ней, лучше не связываться. Я пошёл и попробовал задать тот же вопрос маме. Мог бы и заранее догадаться, что ничего из этого не выйдет. Мама живет в кружечной комнатке с голыми стенами и скрипучими половицами на полэтажа ниже моей спальни. В комнатке нет почти ничего, кроме пыли и стопок бумаги. Мама сидит за колченогим столиком и молотит по клавиатуре древней печатной машинки. Пишет статьи и книги о правах женщин. У дяди Альфреда внизу, в задней комнате, где работает мисс Сайлекс, целая куча прекрасных новых компьютеров, и он постоянно уговаривает маму бросить свою машинку. Но ну, маму пойди уговори, что-нибудь бросить. Она утверждает, что я старая машинка куда надёжнее. Это, кстати, правда. Компьютеры в магазине сыплются как минимум раз в неделю. Дядя Айфред утверждает, что это тоже козни Прохиндеев из столярни. А вот стук маминой машинки не смолкает никогда, и слышен на всех четырёх этажах дома. Когда я подошёл, мама подняла голову и откинула назад густые волосы, тёмные с проседью. На старых фотографиях она сильно похожа на Антею, вот только глаза у неё светлые и желтовато-карие, как у меня. Теперь же её уже никто не перепутает с Антеей. Мама как-то увяла, И вечно носит этот свой, как выражается Антея, жуткий костюм горчичного цвета и забывает причёсываться. Мне это скорее нравится. Мама всегда одинаковая, как и собор. И всегда смотрит на меня поверх очков одним и тем же взглядом. Обед готов? спросила мама. Нет, ответил я. Антея за него ещё и не бралась. Тогда приходи, когда будет готов. сказала мама и уставилась на листок, торчавший из пишущей машинки. Я не уйду, пока ты не объяснишь, что значит сосавать вероятности, сказал я. Не приставай ко мне с такими глупостями, сказала мама, выкручивая листок, чтобы прочитать последнюю напечатанную строчку. Спроси у дяди какое-нибудь дурацкое заклятие. Как тебе нравится такое эпитет? фантанирующая криводушия. В точку, а? В точку, сказал я. В маминых книгах полно всякого такого. Никогда точно не скажешь, что это значит. В данном случае я решил, что речь идёт о сломавшемся душе и потопе в ванной. Вот и побрёл прочь, размышляя о названиях других её книг. Например, Эксплуатация мечты или Увечные евнухи. У дяди Альфреда в книжном магазине их целый стол. В мои обязанности входит стирать с них пыль, а вот покупать их почти не покупают, как бы завлекательно я их не раскладывал. Обязанностей у меня в магазине было довольно много. Распаковывать книги, расставлять, стирать с них пыль и еще мыть полы в те дни, когда миссис Поттс не являлась по причине разыгравшихся нервов. А нервы у неё разыгрывались всякий раз после того, как она пыталась навести порядок в кабинете дяди Альфреда. Тогда магазин, да собственный и весь дом содрогался от воплей. Я же сказал: пол и больше ничего, бестолочь вы этакая. А теперь весь опыт псу под хвост. Считайте, что вам повезло, что вы не превратились в золотую рыбку. Ещё к чему-нибудь прикоснётесь, и я её и станете. И все же, по меньшей мере, раз в месяц миссис Поттс поддавалась искушению, складывала дядины вещи в аккуратные стопки и стирала следы мела с его верстака. После этого дядя Альфред с воплями взлетал вверх по лестнице, а на следующий день миссис Поттс сидела дома с разыгравшимися нервами и мыть пол в магазине приходилось мне. Правда, в награду мне разрешалось демон, читать какие угодно книжки для детей, стоявшие на отдельных полках. Говорят до свирепости откровенно. Кстати, это любимое пресловие дяди Альфреда. Не очень-то меня эта награда утешала, по крайней мере, до тех пор, пока я не узнал про карму и про рок и не задумался, что значит тасовать вероятности. До того мне больше нравилось совершать всякие рискованные поступки. или тянуло сходить в гости к друзьям в ту часть города, где работали телевизоры. Чтение представлялось мне работой потяжелее, чем мытьё полов. Но потом, в один прекрасный день, я наткнулся на книги про Питера Дженкинса. Вы их, наверное, знаете. Питер Дженкинс и тощий учитель, Питер Дженкинс и тайна директора школы и много чего ещё. Отличные книги. У нас в магазине их была целая полка, они меньше двадцати штук. Я решил перечитать их все. Ну, прочел я штук шесть, и во всех в них были ссылки на одну предыдущую, которая называлась «Питер Дженкинс и формула футбола», судя по всему, страшно интересную. Я решил, что следующей прочитаю ее. С полом я в тот день управился как можно скорее, а потом... По дороге к столу с мамиными книгами, с которых нужно было смахнуть пыль, остановился у детских полок и внимательно просмотрел весь ряд красно-коричневых книжек про Питера Дженкинса, выискивая среди них формулу футбола. Только вот беда. Все они выглядели совершенно одинаково. Я провел пальцем по корешкам, полагая, что она окажется примерно седьмой по счету. Я ведь знал, что видел ее там раньше. «Так ведь падишь ты!» Примерно на правильном месте стояла книжка «Питер Дженкинс и заколдованный баскетболист». Я провел пальцем до самого конца и нигде ее не обнаружил, да еще и тайна директора школы куда-то задевалась. Вместо того стояли целых три экземпляра «Питера Дженкинса и ушлого ужаса». Ее я раньше в глаза не видел. Я вытащил один из трех, пролистал... Очень похоже на Тайну директора, хотя и не совсем. Вместо зомби в шкафу летучие мыши-крывопийцы и всё такое. Я поставил книжку на место, задаченный и сильно разобиженный. В конце концов я взял одну книжку наугад, а потом пошёл протирать мамины. Оказалось, что мамины книги тоже слегка изменились. Выглядели они совсем как раньше. На каждой обложке было напечатано крупными жёлтыми буквами Франкония Гранд, а вот некоторые заголовья стали другими. Одна, особенно пухлая, которая раньше называлась Женские невзгоды, осталась такой же пухлой, но стала В защиту женщин. А тоненькая в мягкой обложке теперь звалась Материнская мудрость вместо прежнего Пользуемся ли мы интуицией. Как я это запомнил? Тут я услышал, что вниз по лестнице, в припрыжку и напевая мчится дядя Альфред, пора было открывать магазин. «Привет, дядя!» — окликнул я его. «Ты что, распродал всех Питеров Дженкинсов и формулу футбола?» «Вряд ли», — отозвался дядя, влетая в магазин с обычным озабоченным выражением на лице. Он поспешил к полкам с детскими книгами, и он сказал, что он не мог. бормоча что-то про «надо бы да заказать» и на ходу меняя очки. Через новые очки он уставился на полку с книгами про Питера Дженкинса, нагнулся, посмотрел на те, что стояли ниже, встал на цыпочки и посмотрел на те, что стояли наверху. Потом отступил, и вид у него сделался такой свирепый, что я подумал, уж не навела ли миссис Поттс свои порядки и здесь. «Нет, но вы только полюбуйтесь», — сказал он с омерзением. «Считай, каждая третья не та. Беспредел какой-то. Явно провернули большое дело, и нет бы хоть подумать о побочных эффектах. Сходи-ка посмотри, не переменилось ли чего на улице, Конрад». Я подошел к двери. Вроде бы все как раньше. «Стоп! Почтовый ящик в конце улицы стал...» ярко-синего цвета. "Вот видишь?" выркнул дядя, когда я сообщил ему об этом. "Видишь, что? Это за негодяи! Хоть мелочей переменилось навеки. Ценных мелочей, кстати, но им похоже наплевать, они только о деньгах и думают". "Кто они?" спросил я. Мне было решительно непонятно, какие деньги можно заработать, изменив название книг. Дядя ткнул большим пальцем куда-то вверх и в бок. Эти эти сдвинутые аристократы из столлери, говоря до свирепости откровенно кон, они зарабатывают на том, что тасуют вероятности, оценивают ситуацию, и если видят, что одна из их многочисленных компаний получит больше выгоды, если изменить парочку малозначительных деталей, устраивают там у себя перетасовку. и меняют эту парочку деталей. А то, что заодно, изменится и много чего другого, их совершенно не волнует, но ну, просто совсем. Только на сей раз они перебрали с жадностью и безответственностью, потому что теперь все люди это заметят и станут возражать. Он снял очки и начал протирать их. На лбу у него от раздражения выступил пот. И ждать теперь скандала. — сказал он. — По крайней мере, я на это очень надеюсь. Я, наконец, понял, что значит тасовать вероятности. — А как они все это проделывают? — спросил я. — С помощью очень мощного колдовства, — ответил дядя. — Такого мощного, какой тебе даже и не представить, Конрад. Так что заруби себя на носу. Граф Рудольф и его родня. Очень опасные люди. Когда меня наконец отпустили к себе, почитать книгу про Питера Дженкинса, я первым делом выглянул из окна. Комната моя находилась на верхнем этаже нашего дома, и оттуда столь лири ре выглядел с густком света и сияния в том месте, где заканчивались зелёные холмы и высилась каменистая гора. Как-то плохо верилось в то, что в этом Сверкающим замке на вершине живёт человек, способный менять названия книг и цвет почтовых ящиков здесь у нас в Столчестере. Тем более, что мне было решительно непонятно, зачем это может быть нужно. А затем, что если чуть-чуть поменять те вещи, которые то ли произойдут, то ли нет, ты тем самым слегка изменяешь всё будущее, объяснила Антея, оторвавшись от книг. На сей раз, добавила она удручённо, переворачивая страницы с записями. Они, похоже, совершили большой скачок и изменили будущее вовсе даже не слегка. Вот у меня тут выписки из двух книг, которых, похоже, больше не существует. Неудивительно, что дядя Альфред расстроен. Примерно через день мы привыкли к этим переменам. Кто же станет помнить, что раньше почтовый ящик был красным? Джедж Альфред сказал, что только мы и помним, притом потому, что живём в этой части Столчестера. Говоря до свирепости откровенно, кон обратился он ко мне. Пол города думает, что ящики всегда были синими. А остальная страна и подавно. Король небысь теперь зовёт этот цвет королевским синим. Преломление сознания, вот что это такое. Дьявольская жадность. Было это всё в те добрые старые времена, когда Антея ещё жила дома. Корцо мама и дядя Альфред считали, что она всегда будет жить дома. Всем летом мама сказала, как обычно: "Антея, не забудь, что Конрду нужно купить новую школьную форму к началу учебного года". А дядя Альфред настроил всяких планов, как он расширит магазин, Антея ведь закончит школу и станет новым полноценным сотрудником. Если разобрать кладовку напротив моего кабинета, мечтал дядя, то контору можно будет перенести туда, а там, где сейчас контора, расставить книги, можно даже расширить помещение за счёт двора. Анте всё это выслушивала молча. Последний месяц другой она была особенно молчаливой и хмурой. Потом вдруг повеселела. до конца лета без возражений трудилась в магазине, а в самом начале осени повела меня за обновками точно так же, как и в прошлом году, с той лишь разницей, что на этот раз она и себе накупила обновок. А потом, когда я отходил в школу примерно месяц, она взяла и уехала. К завтраку она спустилась с небольшим чемоданчиком. «Я уезжаю», — поведала она. С завтрашнего дня начинаю учиться в университете. В девять двадцать отходит поезд в Лудвич, так что я пришла попрощаться, а позавтракаю уже в поезде. В университете? Так и ахнула мама. Но у тебя на это мозгов не хватит. Никуда ты не поедешь, заявил дядя Альфред. Магазином кто будет заниматься? И потом у тебя нет денег. Я сдала экзамен, и мне дали стипендию. сообщила Антея. Так что мне хватит, если особо не шиковать. Никуда ты не поедешь, выпалили они хором. Потом мама добавила: "А кто будет заниматься Конрадом?" Папа дядя сказал: "Милая, ну я так рассчитывал на твою помощь в магазине, на бесплатного помощника". "Я это знаю", сказала Антея. "Что ж, извини, что нарушила твои планы на мою будущую жизнь. Вот только жизнь-то моя, и я ее распорядилась самостоятельно, потому что знала, вам только заикнись, и вы все испортите. Я уже не весь сколько лет только и делаю, что занимаюсь всеми вами. Конрад уже подрос и сам справится, а я хочу, наконец-то, начать жить». И она вышла за дверь, а мы все остались сидеть с широко открытыми глазами. Больше она не вернулась. Она, понимаете ли, слишком хорошо знала дядю Альфреда. Дядя Альфред часами сидел в кабинете, составляя всякие заклинания, чтобы навсегда удержать Антею дома, когда она приедет на каникулы после первого семестра. Антея это предвидела, а потом просто прислала открытку, я мол по гостю у друзей. Ак нам даже и не приближалась. Мне она тоже посылала открытки и подарки, На день рождения на в Столчестер не возвращалась много-много лет.